Глава 16. Бен положил трубку. Он дрожал. Эти похожие на озноб подергивания напомнили ему, как однажды он лежал на полу в спальне с острым приступом люмбагу и цеплялся за руку Дженнифер, потому что из-за боли в пояснице не мог сам подняться. Тогда он тоже стучал зубами, хотя в квартире было как минимум 27 градусов. Но времена, когда Дженни протягивала ему спасительную руку, видимо, прошли. Бен сделал несколько глубоких вдохов и взял себя в руки. Потом, немного успокоившись, перевел свой мобильный телефон в режим полета. Только за время, пока они разговаривали с Дженни, он получил три пропущенных звонка и шесть сообщений. Его номера не было в телефонном справочнике. Поэтому Бен предполагал, что кто-то запустил его. И сейчас каждый псих пытал свое счастье, и хотел хотя бы услышать голос объявленного вне закона. Большинство отправителей он не знал, кроме девушки, с которой у него была короткая интрижка, и о которой после некрасивого расставания он ничего не слышал, и эсэмэска от Шмидти, с которым они делили репетиционный зал на Гютцельштрассе. Старик, что там у тебя происходит? — спрашивал он не особо конструктивно. Бен просмотрел сообщения и нашел несколько запросов от редакции газет и телевизионных каналов, которые во что бы то ни стало хотели взять у него интервью. И еще была настоятельная просьба одного адвоката, Кристофа Маркса, безотлагательно связаться с ним, потому что тот якобы имеет опыт работы с подзащитными, находящимися в бегах, и может помочь ему. С бедой то же самое, что и с успехом. — И в том, и в другом случае ты обретаешь фальшивых друзей и настоящих врагов, — подумал Бен. И пошел в спальню, где после непродолжительных поисков нашел старый мобильник Джул. Смартфон, купленный со скидкой, с договором без абонентской платы. Несколько недель назад он одолжил его у дочери, когда думал, что потерял собственный. А тот, разрядившись, просто валялся между сиденьями в автомобиле. Бен давно уже собирался вернуть телефон Джул. Теперь он был рад своей безалаберности, благодаря которой сейчас у него появился, так сказать, тайный номер. Бен включил аппарат и с удовольствием констатировал, что номер пока действительно не был известен третьим лицам. По крайней мере, никто не пытался позвонить на него. Бен вернулся на кухню и открыл холодильник. Но ничего не достал. Он наслаждался ощущением холодного воздуха на вспотевшей горячей коже и закрыл дверцу, лишь когда сработал звуковой сигнал. Ну что же. Бен не знал наизусть номер, который хотел набрать, поэтому для звонка ему снова пришлось активировать свой основной телефон. Скажи ему кто-то вчера, что он будет просить об одолжении именно этого человека, Бен бы принял его за сумасшедшего».